Глава 67 Вопрос с помещением неожиданно помог утрясти Саил. Старик хоть не участвовал в заседаниях сплоченного совета по разрешению Люсиных проблем, но девушка частенько забегала к нему. Когда по делу, а когда и просто поболтать на пять минут, выбираясь на рынок за продуктами. В один из таких разговоров Люда и пожаловалась деду на то, что не сумела забронировать для своего магазина то самое удачное место возле престижного салона одежды. Э, зачем Люсьен такой хороший, умный девушка иметь дела с глупым человеком, что не смотрит дальше своего носа?» Ну, лично мне с тем господином даже познакомиться не удалось. Может, сам хозяин и не слишком дальновидный, раз в делах полагается на мнение сомнительных друзей, а помещение у него замечательное. Жаль, что не сложилось. Не стоит огорчаться. В городе много замечательных помещений. Саил пойдет, с нужным человеком поговорит и будет для Люсьен еще лучше место. Все будет хорошо. И самое удивительное было вовсе не то, что Саил исполнил обещание буквально за неделю. Этот старик слов на ветер не бросал никогда. Люсю восхитила и даже где-то развеселила новость о том, где именно было расположено место для ее бутика, о котором договорился дед. Это было довольно просторное подсобное помещение самого салона одежды, соседство с которым так жаждала Людмила. Хозяйка согласилась освободить его для ювелирного дела, и, встретившись с этой моложавой, импозантной дамой лично, Люся сразу поняла, отчего протекция Саила сработала так быстро и легко. На шее владелицы одежного рая красовалось ожерелье из тех запасов, что она оставляла деду на продажу. Еще две с половиной недели и уйма средств ушли на переоборудование и оформление бывшего склада в приличное заведение с большим окном и отдельным входом, а в мастерской бесперебойно трудились ювелиры, стараясь обеспечить необходимый стартовый запас для момента открытия «Дамской радости» от мадемуазель Годе. Пока мастеров было только четверо. Двое из тружеников Лорана попросились переквалифицироваться на более тонкую работу. Молодой хозяин отпустил их с легкой душой, Так как найти и набрать в штат поделочников было гораздо легче, чем подыскать достойного искусника по части украшений. Одного такого опытного мастера по фамилии Фуше удалось переманить перспективой свободы для творчества из стана конкурентов. Чему активно посодействовал новый управляющий Лорана. Вот он как раз, этот бывалый специалист, теперь заведовал обучением новичков своему хитрому – затейливому и кропотливому ремеслу. Сама же Люси едва успевала поставлять им эскизы, то есть занималась тем, что любила, и умела делать еще с прошлой жизни. Здесь, кстати, ой, как пригодилось портфолио, которое она начала создавать еще во времена работы на господина Рауля. Долго ли, коротко ли, сверкающая зеркальная витрина с правильной подсветкой заняла свое место в стенах, отделанных обоями в цвет благородного капучино. Под надрайным стеклом прилавка заняли свои тщательно продуманные места бархатные палеты для колец и сережек. Для малых повседневных парюр раздобыли манекены рук и шеи с головами. Кое-что, кстати, нашлось у одёжников на том самом складе, что предоставили в аренду люсьен. Здесь хранилось несколько поломанных манекенов, у которых нужные для нового дела запчасти были безжалостно отпилены и отреставрированы Саилом. Для пока единственной большой или полной парюры, состоявшей из диадемы, ожерелья, броши, кольца, браслета, запонок, пуговиц, застежки и шпилек, пришлось отвести целое отделение витрины. А как же полки для лучших изделий из мастерской Лорана? Кроме лаконичного, элегантного стеллажа для его ассортимента Люся выделила целый стол, вокруг которого можно было свободно перемещаться. Образцы изысканных ваз, столовых приборов, пищих принадлежностей и посуды красовались на специальных подставках. Идея такого соседства пришла одновременно в голову обоим. Арендную плату и жалование служащим также разделили по-братски, а в консультанты-продавцы — Единодушно избрали кандидатуру Мари. Больше такую работу Людмила не решилась доверить никому. Да и самой девушке, конечно, было приятно переодеться из фартука кухонной помощницы в изящное платье ювелирной феи. Это был длинный путь и титанический труд многих людей, вложивших в Люсину победу свои знания, связи, душевные силы и веру. Открытие обещало быть впечатляющим. С самого раннего рассвета Людмила, Мари Лоран и на подхвате девчонки из соседнего отдела сдували последние пылинки со всех поверхностей, оформляли фуршетный столик для первых покупателей, натягивали символическую ленточку и вносили придирчивые поправки в безупречные редкие изделия. В последний момент из мастерской доставили... Роскошнейшее массивное рубиновое ожерелье. Это было, пожалуй, самое дорогое и смелое украшение из всех, что до сего момента создавались по Люсиному замыслу. Сама Людмила, признаться, совершенно не надеялась на то, что мастер Фуше успеет выполнить эту работу. Даже в мыслях не держалась, что ювелир возьмется работать ночами, чтобы украсить торжество таким шедевром. В итоге... Сюрприз, безусловно, удался. Однако достойное место для его демонстрации продумано не было. Под вздохи восхищения всего дамского коллектива Люся металась по своему магазинчику в поисках эффектного и, что немаловажно, безопасного места для драгоценной вещи. Что куда переставлять, было совершенно неясно. Все уже и так находилось на своих строго отведенных местах. Клочка свободного было не отыскать, не то что отдельного поля для такого роскошества. Доступные живые декольте тоже были заняты более легкими украшениями в соответствии с нарядами. А знаете что? Пожалуй, самое надежное место, которое наверняка привлечет взгляд каждого без исключения посетителя, у нас осталось только одно. Отчаявшись отыскать быстрое решение, Люда со смехом нарядила ожерелье на могучую шею Лютика. Сегодня ему была отведена роль бдительного, великолепного стража и место в углу на специальном возвышении с хорошим обзором. В обычное время там должна была стоять высокая агатовая ваза. Боже! Доберман был просто восхитителен! Какой бархат мог сравниться с блестящим лоском его ухоженной шерсти? А главное, как шел этому брутальному, рельефному, харизматичному брюнету Рубин? Икона стиля. Светский лев, благородный милорд Лютик, на «вы» и с придыханием, не меньше. Людмила не ожидала, что спонтанное действие исключительно ради веселья окажется таким удачным рекламным ходом. И что немаловажно, теперь не нужно было трястись за сохранность изюминки коллекции. «Ваш, броди, пардон, сиятельство, вы готовы?» С напускной учтивостью поинтересовалась Люси у своего пса, и оба величественно отправились ко входу, за которым уже собрался и шумел народ. «И не вздумай улыбаться!» «Сверкай вон лучше каменьями и не пугай клиентов!» Еще добавила шепотом, толкая дверь рукой в ажурной перчатке. Пора было начинать.